И не помогла ему начать разговор. Однако старик, похоже, в ее помощи и не нуждался. Поскольку Алиса не предложила ему сесть, он с некоторой тоской посмотрел на мягкие турецкие кресла в углу гостиной и заговорил кратчевом голосом. — О, почтенная госпожа Форст! Прошу сразу же простить меня за столь поздний визит, но уверяю, что, коли вы уделите мне хотя бы малую талику вашего драгоценного времени, я сумею привести вам веские и неоспоримые доказательства великой важности моей миссии». И это не высокопарные слова, потому что мой визит к вам действительно великая миссия, которую я выполняю по поручению венценосных особ самой древней восточной страны, именующейся Мавераннахр. Буре произнес эту короткую речь. В такой восторженной манере, что с последними словами глаза его увлажнились, а сморщенные щеки покрылись налетом густого румянца. Все это было до того потешно, что Алиса позабыла и о таинственных людях в черных одеждах за окном, и о собственных дурных предчувствиях. Почему-то ей вдруг стало легко и весело, совсем как прежде, при Германии, И она тут же решила, что если смешной старичок способен развлечь ее, то почему бы его и не послушать? Она благосклонно кивнула Зиновию Илларионовичу и, забыв о сдержанности, с которой сначала решила держаться со странным посетителем, улыбнулась. «Присаживайтесь, сударь, и расскажите мне, что у вас за важное дело». Зиновий Илларионович с чувством признательности поклонился Алисе и несколько минут потратил, чтобы поудобнее расположиться в кресле и поставить рядом свою непослушную тросточку. Наконец, вздохнув с явным удовлетворением, он заговорил. «Не в защите, сударыня, за путаницу, которая может поневоле вкрасться в мое повествование. Все дело в том, что почетная роль посланника выпала мне впервые, и я боюсь, что мой мизерный опыт на этом поприще может сыграть со мной злую шутку». «Поэтому прошу вас сразу же, без церемоний, прерывайте меня, если смысл моих слов покажется вам туманным, и спрашивайте обо всем сколь угодно подробно. Дело настолько важное, что в данном случае светские условности не могут иметь вовсе никакого значения». «Погодите, погодите!» — воспользовавшись приглашением, сразу же прервала его Алиса. «Честно говоря, запуталась, едва вы успели начать». Скажите же главное, в чем состоит цель вашего визита? Цель моего визита сразу же погрустнел Зиновий Ларионович. Состоит в том, чтобы добиться от вас согласия на то предложение, которое я имею честь передать вам от венценосных особ Великого Малиранахра. А в чем состоит само предложение? Старик помолчал, покусывая кончик тонких седых усиков. Глаза его беспомощно шарили по углам комнаты. Он был похож на ученика, который боится признаться учителю, что не выучил урок и начисто позабыл прочитанное. Именно здесь возникает маленькое затруднение. Видите ли, на Востоке, а Мавераннахр страна восточная, Не принято говорить на эту тему с женщиной. Вот если бы у вас был заботливый отец или на худой конец старший брат, тогда... Но в вашем случае, что ж, — он вздохнул, — придется действовать вопреки всем уставам, а ведь дело не шуточное, — прибавил он, подняв указательный палец и подавшись вперед, словно пытался выбраться из кресла. Алиса смотрела на смешного старичка молча и ждала, когда же он все-таки дойдет до сути. А Бурей вправду стал выбираться из кресла, на что снова потратил несколько минут. Встав перед ней и выпрямившись во весь свой небольшой рост, он звенящим от торжественности момента и слегка срывающимся голоском объявил. «Имею честь в качестве посла великого мавера Нахра предложить вам стать женой молодого царя и царицы нашей великой страны.